Зеркаловы, такое имя было у дяди с сыном Собирались пробыть в Сагдееве долго, по-родственному Но в тот же вечер, когда еще и поросенок с гусем не дожарились Гости спешно засобирались в обратный путь К дяде прискакал смешной маленький человечек На такой же маленькой мохнатой лошадке Пока слуги разыскивали автонома Львовича Книжна во все глаза смотрела на Карлу. Слышать слышала, что такие бывают, но не очень-то верила. Совсем взрослый мужик, а ростом чуть больше Василиски. «Чего глядишь, красная девица?» — осклабился человечек. «Ступай за меня замуж!» Она задумалась. «А где ты живешь? У тебя чай-дом такой же маленький?» Карло подмигнул. Невеликий. И все в нем маленькое, ладненькое. И столики, и скамейки, и кроватки. Печка, как будка собачья. В ней чугунки-горшочки вот такусенькие. А в них пирожочки, да райские яблочки, да калачики с наперсток. Лошадь мою, видишь? У меня на дворе кобельки с белку. Коты с мышек, а мышки в подполье не более таракашек. Поехали. «Хозяйкой будешь?» У Василиски глаза загорелись. Так ей захотелось дивный домишко посмотреть. Однако отказалась, хотя с сожалением. «Как я за тебя пойду? Ведь я вырасту, мне в твоем дому станет не пройти, не разогнуться». В эту пору по крыльцу дядя сбежал, и веселый мужичок про девчонку сразу забыл. Прямо из седла, где он был с автоном Львовичем вровень, Зашептал что-то. У дяди сползлись черные брови. Точно ли засыпало? Эх ты, дурья башка! Не сумел живьем. Теперь концов не сыщешь. Князь Кесарь ехать надо. И заторопился. Даже не стал ждать ужина, для которого столько всего вкусного жарилось, жарило и Сынка своего недоумного тоже собрал, в тележку усадил. «Ну, заезжай еще когда!» — вежливо сказала Василиска двоюродному на прощание. Он буркнул. «Не заеду». «Почему это?» «Незачем будет». И опять она его не поняла. Дядя дрожащими руками схватил Петю за плечи, повернул к себе. «Ты говоришь? Говоришь?» «Подумаешь?» — подивилась княжна. — Ладно бы еще, дурачок, что дельное сказал. Мальчик отцу ничего не ответил, и автоном Львович обратился к Василиске. — Он с тобой и прежде говорил? — Ну да. И не уразуметь было, чего это у дяди Кадык прыгает и слезы в глазах. — Чудные вы оба. Что сынок, что отец, — подумала Василиска. «Яблочко от яблони. «Вот что! так вот что!» Автоном Любович оглянулся на князя Матвея, вышедшего проводить свойственников. «Пускай Петюша у вас погостит. Не знаю, в чем тут дело, но ему это в пользу. А я заеду скоро, как только служба дозволит». Тятя у Василиски был не тот человек, чтоб кому-нибудь перечить. Да еще в столь простом родственном деле. Да бог с тобой, автономушка, пускай живет, сколько пожелаешь. Прощался дядя с Петей так, что у Василиски защемило сердце. Вот ведь суровый человек, страхообразного лика, а сердцем ласков. И обнял сынка, и облобызал, даже слезами оросил. А вот как себя при этом вел двоюродный братец, девочке ужасно не понравилось. Глаз на родителя не обратил, все в небе облака разглядывал. «Жуткий какой парнишка-то!» — шепнулась Стешка. «Только главная жуть еще впереди была».